Часть вторая. Идти вперед. Глава первая: Бойся своих желаний. Они могут исполниться. Визит на пустырь удался на все сто. Клаус расстарался так, что к моему приходу ушлый германский подданный уже приплясывал вокруг большой стопки, упакованных в грубую бумагу и перетянутых шпагатом книг. Нет, приплясывал он не столько от радости, сколько от нетерпения. Все эти книги он получил под честное слово и теперь переживал о том, чтобы вовремя отдать все долги. Говорю же, Клауса здесь знают очень хорошо и доверяют ему безоговорочно даже старожилы. Правда, лишь в том, что касается книг и их оборота. Но лиха беда начала. Сейчас ему доверяют обмен и продажу книг, А через полгода, глядишь, и репутация среди торговцев появится. А это даже в такой дыре, как Меллинг, очень и очень серьезно. Точнее, наверное, даже именно здесь репутация честного торговца значит куда больше, чем в любом другом городе. В Меллинге ведь бывают не только безработные матросы, Здесь на берег сходят и экипажи ремонтирующихся каботажников, у которых в карманах обычно звенит, если не золото, то полновесное серебро. В основном это каперы, само собой, но кто сказал, что они нуждаются только в вине и девках? Так что, учитывая, с какой скоростью среди матросни распространяются слухи, репутация честного торговца может принести Клаусу солидную прибыль. Собственно, именно поэтому его отец и закрывает глаза на увлечение сына книжными премудростями. Тоже понимает, что стать своим в Меллинге Клаусу будет куда проще, чем ему самому. А свой это выгодно. Цены ниже, доставка товаров проще, да даже такая вещь, как касса взаимопомощи, до сих пор работающая в Меллинге как ни в чем не бывало, это уже солидный козырь а воспользоваться ею может только свой. Новичкам доступ к кубышке закрыт напрочь. «Итак, Клаус, чем порадуешь сегодня?» — поинтересовался я после того, как мы обменялись рукопожатием и устроились за небольшим столиком под навесом старой, давно неремонтированной беседки, вокруг которой в основном и крутилась вся нынешняя книжная жизнь города. «Рик, не так много, как ты хотел, но кое-что есть», — улыбнулся Клаус. — И ты заплатишь за все, ручаюсь. — Откуда такая уверенность? — прищурился я. А этот сын торговца только гордо хмыкнул и принялся осторожно развязывать шпагат. — Аккуратист. Немец-перец-колбаса, понимаешь. — Скажем так, для нее есть все основания... Заметил Клаус, разворачивая бумагу и начиная раскладывать на ней принесенные книги. «Ну что я могу сказать? Прав Шульцев сын. Несмотря на то, что притащенная им литература и на 50% не совпадала с переданным мною списком, жаловаться на это я не стану. Более того, не торгуясь, куплю все и буду рад. Я ведь правильно понял твой интерес». С широкой довольной ухмылкой спросил Клаус, наблюдая, как я касаюсь потертых обложек, провожу пальцами по названиям. О, да! Да тут одно велиградское издание систем рунных расчетов в применении к летательным аппаратам, стоит больше, чем все остальные книги вместе взятые. А ведь те тоже необычно. Ни одной книги, какую бы я мог найти в библиотеке Верфи. Зато на три из лежащего передо мною десятка изданий я видел ссылки все в той же библиотечной литературе. Солидной литературе. Сколько? Я уж было приготовился к кровопусканию кошелька, но Клаус меня удивил. «Как за твой список?» — усмехнулся он. Заметив удивление, мелькнувшее на моем лице, Клаус развел руками. «Рик, я понимаю, дешево но тут очень удачно получилось. Старый Верин уезжает к внучке в Ревель и распродает имущество. Книги чуть ли не на вес торгует. Вот я и... — Это все ты у него взял? — удивился я. Клаус кивнул. Еще раз взглянув на разложенные на столе книги, я покачал головой и, не торгуясь, выложил перед сыном Шульца обещанные 50 марок. Подумал и накинул сверху еще пять. Оно того стоит. А из Клауса действительно выйдет хороший торговец. С таким можно иметь дела. То, что грядут большие неприятности, я понял, когда вернулся в дом края с пустыря, нагруженный покупками, от которых рюкзак распух и потяжелел. Чертовы книги. Ну а чем, как не неприятностями... Может грозить болтающаяся на одной петле перекособоченная дверь, поскрипывающая на прохладном весеннем ветру. Пришлось в срочном порядке менять траекторию движения. Кто его знает, а вдруг за домом Бронова ведется наблюдение, и меня прихватят, едва я ступлю на его порог. Оставив рюкзак с покупками в своем тайнике, я проверил снаряжение, прихватил летные очки, и, нацепив под куртку сбрую со стволом, отправился на разведку. И первым делом я решил аккуратно заглянуть домой к краю. Пробраться в пустой дом незамеченным не составило никакого труда, благо, вопреки моим ожиданиям, никто за ним не следил. Обследовав прилегающую территорию и убедившись, что рядом нет ни одного наблюдателя, Я перемахнул через символический заборчик на заднем дворе и, стараясь на всякий случай держаться в тени, подальше от заливаемых лунным светом открытых пространств, прокрался в дом. И первый вывод, который я сделал после недолгого осмотра пустых комнат, был однозначным. Кто бы ни пришел за краем, это были не бандиты. Местная криминальная шушера ни за что не удержалась бы от грабежа, А дом Бронова был в полном порядке. Даже следов обыска не видно. И это странно. Впрочем, исходя из этих данных, говоря языком моего тамошнего учителя математики и тактического анализа, можно сделать еще один вывод. Края взяли люди, которым просто неинтересна убогая обстановка его дома. А таковых в Меллинге немного. Если быть точным... «Чуть больше полутора сотен солдат гарнизона. И вот что мне теперь делать?» Когда я дошел до этого умозаключения, в животе похолодело. Молнией блеснула мысль, что это вторая часть шоу со взрывом. И я принялся судорожно рассуждать, где я мог проколоться. Впрочем, почти сразу одернул себя и, кое-как успокоившись, признал эту идею, не самой вероятной, скажем так. Ну, если честно, то мне просто не хотелось верить в подобное развитие событий. И вообще, кто знает, где и как мог накосячить край бронов. У отставного флотского старшины хватало интересов в Меллинге, так что ничего странного в таком результате не было. Так я успокаивал свою совесть, пока мозг продолжал просчитывать варианты, и искать способы решить возникшую проблему. Каюсь, несмотря на доверительное отношение между мной и Броновым, в первую очередь я пытался определить, чем мне лично грозит происходящее и каких проблем стоит ожидать от грядущего. Счастливого ребенка Рика быстро забил куда более прагматичный Кирилл Громов, вынужденный слишком рано повзрослеть в том мире, и в каждом событии и действии искавший подвох. Уж его-то жизнь совсем не располагала к счастливой вере в доброе и светлое. Спасибо родственничкам. Они весьма споро отучили от этих глупостей. Другое дело, что и я не чужд обычной человеческой признательности, так что вопрос, вытаскивать края из гарнизона или нет, передо мной не стоял. Ответ и без того очевиден. Но сначала нужно разобраться, что к чему, а для этого нужно раздобыть хоть какую-то информацию. Вопрос, кому я мог обратиться за нужными сведениями, учитывая, что круг моих знакомств в городе крайне узок, если не сказать больше. Редкие старожилы, по тем или иным причинам до сих пор не покинувшие город, ставший обителью всякой шушеры и ищущих найма каперов, да продавцы нескольких магазинов. Вот и весь мой ресурс. Впору самому себе пенка дать за то, что больше года так качественно сторонился людей. Хотя с крысами это точно был правильный ход. От самокритики меня отвлек тихий шорох на первом этаже. На кухне? Да. Короткий посыл воздушной волны приносит ответ. Человек. Скорее, даже ребенок. Один. И он уходит. Хм, подсыл от очередной банды. Заметили сорванную дверь и решили полюбопытствовать. Тогда почему он не осмотрел весь дом? Дождавшись, пока шаги стихнут, я скользнул вниз по лестнице и уже хотел было кинуться следом за неизвестным визитером, когда заметил по центру стола в гостиной то, чего там раньше не было. Небольшой конверт без адреса и марки. И лишь одно слово, написанное знакомым, но почти забытым уже бисерным почерком — отчельнику. Так Край в шутку прозвал меня после того, как побывал в гостях на курьере. А что? До ближайшего анклава крыс оттуда больше десяти километров. От городских окраин примерно столько же. Вокруг ни души. Чем не отчельник? Чуть помедлив, я все-таки взял в руки письмо и, не теряя времени, слинял из дома края так же, как пришел, через задний двор, старательно укрываясь от возможных наблюдателей в резких угольно-черных тенях. Луна, зараза, никак не хотела прятаться в облаках, хотя ими полнеба обложено. Пришлось финтить. Письмо, открою его в укромном месте».